Глава двадцать третья. Судьба не дает отбоя. Шевардин из часа в час следил, как Палванч забирает в руки мастерскую. Признавал, что делает он это умело, хитро, и до тоски в груди завидовал ему. Воскобойников и Абакумыч будто на прогулку поднимались теперь в карамельную мастерскую и не замечали Шевардина. Только Якваныч не скрывал своего довольства и потирал ручки. — Вот это не чета, Степанус. Этому хоть ручки-ножки целуйся. Шевардин проклинал Воскобойникова вместе с его синклитом и озлобился на карамельщиков. Твари! Ему гадили, а перед чужим на задних лапках ходит. А что, собственно, случилось? Что сделал Пал Иваныч? Завел, видите ли, стаканчики, эко-штука. Огородился шкафом, стулом и столом, подумаешь. Выдумал жестяной ящик и приставил к себе красивую симку, а еще что. Сидит за столом, отмеряет, записывает, играет карандашиком и думает, сам черт ему не брат. — Нет, иди вот сюда, к столу. Да руками покажи, руками докажи, а то ишь. На фокус опустился. Разговаривал так Шевардин только про себя, но случай заставил его заговорить вслух. Буфет благородного собрания заказал фабрике три раковых шеек без этикеток. Заказ этот воскобойников принес в мастерскую сам. Запомни, заказывает благородное собрание. Стало быть, дворяне, смекаешь? Подтянись, побольше начинки, корочку тоненькую, хрусткую, и блеск такой, чтобы... Полваныча не надо было учить. Но или он слишком давно видел, как делают раковые шейки, или желание блеснуть отуманило его, ему не повезло. Когда Замошкин сбил с подручным три куска соломки, Красной, золотой и белый, закатал их в прозрачную карамельную массу и сделал блесткую красивую сорочку для раковых шеек. Полванович ощупал ее и сказал: Жилки будут толсты. Вытяни еще раз. Толсты. Прищурился Замошкин. Свят, свят, свят. Не шаталомничай. Делай, что говорят, вспыхнул Палваныч. Но Замошкин оборвал его. «Ты не учи меня! Я раковых шеек сделал больше, чем у тебя волос на голове!» «А я тебе говорю, вытяни!» — повысил голос Павл «Не стану!» — обозлился Замошкин и позвал Козлова и Шевардина. «Гляньте, так сорочка сделана!» Шевардин и Козлов ощупали сорочку, деловито перевернули ее. Козлов пожал плечами, а Шевардин сказал, «Лучше не сделаешь!» Замошкин с издевкой поклонился Павел Ивановичу. — Слыхал, учитель? Отчаливай, а то варку застудим. Павел Иванович зарделся и отошел. Но в обед Замошкина вызвали в контору и накинулись на него. — Ты что это? Мастер на то представлен, чтобы ты перечил ему и кричал на него? — чтобы мы об этом больше не слышали, иди! Замошкин, однако, с места не стронулся и спросил, — а зачем он суется, раз не понимает? — Я лучше тебя знаю. Понимает он или не понимает, — разгорячился Воскобойников. — Прошу не перечить. В первый и последний раз говорю. — Так это и есть последний раз, — заявил Замошкин, и стал снимать с себя фартук. Расчет. Не хочу потакать прихвостню. — Ты что, дерзить? — вспыхнул воскобойников. Или хочешь, чтобы я тебя в порошок? — Нет еще аптеки, где порошками из меня торговали бы. Расчет. У меня свидетели есть, что я прав. А вы? Что? Какие еще свидетели? Позвать. Вызванные Козлов и Шевардин подтвердили, что если бы Замошкин сделал так, как требовал Палванч, раковые шейки вышли бы безобразными. Это не твое дело! оборвал воскобойников Шевардина. Я правду говорю, красней заявил тот. Правду, правду! передразнил его воскобойников. У меня твоя правда в печенках сидит. На себя прежде оглянись. В это время в контору вошел Палваныч, и воскобойников сказал Замошкину Извинись и конец. Я не виноват и не стану. Ах так. Выдать расчет болвану. Этот случай как бы вернул Шевордина карамельщикам. И они сочувственно заговорили о нем. Зря, мол, радовались мы неудачам Шевардина. Дрянь мы, в общем, палец о палец не ударили, чтобы помочь ему. Заставили его отказаться от должности мастера. А кого нажили? Полваныча, хозяйское ухо, бывшего приказчика. Разве можно сравнить его с Шевардиным? Швардин ухажер, каверзник, хвостун, но карамель горит у него в руках. А Павел Иванович умеет только придраться, приказывать, улыбаться да мурлыкать. Степан даже хозяину режет правду в глаза. Иные карамельщики даже журили Шевардина. А ты тоже, гусь, придумал ликерную... Повышение получил, да вместо того, чтобы дело делать, стал заноситься, хвастать, беременную Таньку бросил. — Дурак, взял бы и поговорил с нами, так, мол, и так. Давайте сообща вывозить, а уж я, мол, не дам вас в обиду. Шевардин ожил, заволновался, но думать стал совсем не о том, о чем ему следовало бы думать. Он принялся ругать себя. — за то, что вступился за товарища. Ну, подозвал его Замошкин, но спросил. Надо было незаметно отдернуть Козлова, подмигнуть Замошкину и сказать. Мастер лучше знает, как надо делать. Не спорь. Вот. А потом, когда раковые шейки были бы испорчены, надо было взять обращики да в контору. Вот, мол, какие штучки откалывает ваш Пал Иваныч. а заодно сказать еще кое-что, да закинуть словцо о том, что он, Шевардин, не знал, что можно заводить в мастерской и шкаф, и стул, и стол, и симку, и прочее. Что, зная он это, он бы был бы мастером не хуже, а лучше Пал Иваныч. Так и покойный отец учил поступать, а он пошел напрямки и упустил выгодный случай. Вот так хорошо сложилось, а он, их дубина, косолап косолапьеловый. Шевардин не додумывал даже того, что поступил он иначе, чем поступил. Карамельщики не сочувствовали бы ему. Ему казалось, что надо только доказать воскобойникову, что он Шевардин имеет больше прав, чем Палванович, быть мастером, что карамельщики больше не будут подводить его. и унижением конец. Он не подозревал, что его разговор с Обакумычем в ресторане известен Воскобойникову. Он не понимал, что Воскобойников руками и головой Пал Ивановича в совершенстве овладел всем, что таили в себе Шевардин и Васька, что теперь он, Шевардин, представляется Воскобойникову чем-то вроде бутылки, из которой все выпито. Хуже. Своим видом Шевардин напоминал Воскобойникову о плохих временах, о том, с кого и с чего началась его удача, и это вызывало в нем раздражение. Шевардин мечтал о том, как его опять сделают мастером, как он воспользуется введенным Пал Ванчем штучками и по-настоящему будет царить в мастерской. Он тужился придумать, какими словами можно тронуть хозяйское сердце. и в праздник на апрельском солнцепеке принял решение. Воскобойников вернулся в эту пору с постройки новой фабрики и в ожидании обеда разглядывал рисунок заграничной машины для выработки карамели. Машина восхищала его. Выписать бы этаких штучек пяток и ударить всех по черепам. нате, глядите на Харитона Воскобойникова. Вот только денежек не хватает. Шаги в глубине комнат заглушили в нем приступ раздражения. Можно было идти в столовую, но он не двигался. Пусть горничная войдет и скажет, пожалуй, тихаритон Петрович, кушать. Этого требовал порядок. Горничная вошла в шелесте белого фартука, но сказала не то, чего он ждал. Там пришел мастеровой Шевардин, по-важному говорить делу. Воскобойников подумал, что на фабрике случилось что-нибудь, и кинулся в переднюю. — Что, а? — говори. — Я, Харитон Петрович, пришел поговорить. — Меня обошли. — Постой. Тебя обошли. Кто? — говори по порядку. Шевардин начал с того, о чем ему следовало бы молчать. — Что с него, Шевардина? — Фабрика пошла в ход. что в мастерах ему не повезло от того, что ему в мастерской гадили, а теперь раскаивается. Да-да, вот истинный Господь. У него даже доказательства есть. Воскобойников пробежал глазами записку, которую вложил кто-то Шевардину в куртку и покраснел. Да ты что, пьян что ли? Суешь мне всякую мерзость. Какая-то Таня, какой-то слепой. Что я, обязан знать? Кто и как ругает тебя, кого ты обманул, с кем омурничаешь? Чего ты, собственно, хочешь? Да ведь подстроено все, нарочно. Значит, из мести. А бы не это, у меня все первый сорт было бы. Ну и что же? К чему ведешь? А к тому, что зря вы меня назад потеснили. Опять бы мне, а то неладно выходит. Лишились вот Замошкина, а он мастеровой знаменитый. Воскобойников понимал Шевардина, но развел руками. — Не соображу, чего ты хочешь? — Опять мастером, чтобы... — Тебя опять мастером поставить? — Да ты что, голубчик, ну, поставлю я. — А тебе опять будут мстить за Феню, за Сашу или вот за нее? — Воскобойников кивнул на горничную и строго сказал, — Чепуху, городишь. Хороший мастеровой, а в голове пусто. Брось, думай больше о работе. Шевардин остался в передней, и, что обиднее всего, остался не один с горничной. Она насмешливо оглядела его и фыркнула. — Ну чего стоишь? Говорил по важному делу, а сам с любезной не поладил. и хозяину жаловаться в праздник приперся шевардин вылетел на улицу и кулаком ударил по фонарному столбу у, -у, -у только посмеялся змея подколодная